Глава вторая. Проблеск света. 16 августа 2014 года, 8.05, после полудня. Не могу поверить, наконец-то, наконец-то Джеффу удалось. Боже мой, пишу, и у меня трясутся руки. О, да, Рэйчел, к заиканию теперь еще и не хватает тремора. Ничего не могла с собой поделать. Весь вечер носилась по лаборатории, как сумасшедшая. Джеффри смог расшифровать первые две строчки. Хоть и ясности или новых сведений они пока не дали, стало понятно, что манускрипт тоже принадлежал Архимеду. Работы предстоит теперь еще больше, но я уже чувствую себя так, будто постепенно, разбирая завал в пещере, Наконец увидела тонкий луч света. Если в дощечке сам Сарас просчитан и преподнесен точно и по-научному, то вот манускрипт манит загадкой, которую мне ужасно не терпится разгадать полностью, ведь они точно как-то взаимосвязаны. Блумсбери Сквергарден встречает меня и Джеффа теплым ветром. Предполагаемый обед после первой загруженной половины дня неведомым для нас образом вдруг заместился поеданием мороженого. Только вот мое уже готово растечься по руке и вывалиться из рожка. Настолько я взбудоражена новыми результатами и не обращаю на него внимания. Выходные, показавшиеся бесконечностью, пыла совсем не поубавили. Сколько тебе понадобится времени для расшифровки остального?» Джефф откусывает огромный кусок от своего фруктового и чуть не давится. Кривится, словно зубы свело холодом. И Я почти в это верю, если бы не дальнейшее его недовольство, подтверждающее иную причину такой мимики. «Господи, Кэссиди, ты спрашиваешь меня об этом уже, дай-ка посчитать». Демонстративно прикладывает палец к испачканным губам. «В тысячный раз!» «А мне только и хочется взвыть». Обойдя его и одновременно швырнув свое нераспробованное лакомство в урну, я обреченно опускаю плечи. «Джефф, ты же понимаешь, как это важно?» «Нет, не понимаю. О, вот же, завелась из-за какого-то Архимеда!» С напускной строгостью восклицает он а затем резко меняется в лице и игриво виляет бровями. «Лучше бы ты так реагировала на меня. И лучше бы я не перевел эти первые две строчки. Я серьезно, Конаган. Я тоже рычал, и серьезнее некуда. Ты когда в последний раз нормально спала и ела? Нет, это не в счет». Опережая мой упавший в мусор аргумент, тут же пресекает он. Когда вообще в последний раз нормально жила? Дался тебе этот Сарас. Ну, подумаешь, мы узнали, что его просчитал твой Пифагор. Я вскипаюсь за секунду, буркнув Архимед! Но слова коллеги невольно задевают за живое. В чем-то он действительно прав. Взять даже тот факт, что я очень давно не звонила родителям, не узнавала, как себя чувствует Дэниел. «Да плевать!» – беспечно отмахивается Джефф, двинувшись дальше по тропинке. «Ты пытаешься угнаться за тем, что не имеет в себе ничего стоящего». А вот незнакомый мне новый пользователь на форуме так не считает. Его огромный комплимент моим исследованиям я запомнила в деталях так же, как и разгаданные строки манускрипта. И сейчас... Набрав в грудь побольше воздуха, успевшего насытиться моим праведным гневом, наизусть выдаю их, догоняя размашистый шаг Джеффри. «По-твоему, гнев Зевса велик, но наука величавее него. Найти солнце и луну, развеять легенду прахом, представив их в Сарас — Это ничего стоящего, эмоционально всплескивая руками, Хотя подобное поведение совсем на меня не похоже. Да он пытается что-то до меня донести. Боже, она говорит о старикашке, будто он жив. Коноган закатывает глаза, отправив в рот остатки мороженого. Тут же, нахмурившись, я преграждаю ему путь снова, тыкая указательным пальцем в синий джемпер, думая, что выгляжу при этом достаточно грозно и убедительно. Послушай, Джеффри. Это все не просто так. Манускрипт был привязан к дощечке не просто так. Архимед говорит о чем-то, связанном с Саросом и Зевсом, не просто так. Я хочу докопаться до сути. Переведя дух и, поймав, казалось бы, внимательный взгляд светло-карих глаз, я продолжаю миролюбивее. Моя интуиция подсказывает, что дальше мы узнаем намного больше. И это будет нечто, что перевернет наше представление о его трудах. Выдержав паузу, Джефф с усталостью и иронией говорит, «Ты уже пыталась сделать из находки сенсацию, а в итоге лишь получила дозволение писать об этом диссертацию. Перестань, Рэйчел, это гиблое дело. Ладно, Архимед, мы знаем, что он точно существовал» но верить во что-то, связанное с Зевсом, прости, попахивает детской любовью к мифологии. Его слова больно колют меня, почти физически осязаемо где-то в боку, и я вновь ощущаю подкатывающую злость, вызванную его непониманием. Порой ты бываешь просто невыносим. Сам-то, Джеффри, к чему стремишься? Волнение вдогонку тут же напоминает о том, что первостепенно человек я не конфликтный к постоянному протиранию штанов в лаборатории это твой потолок ну да ну да я тоже не признанный гений и даже почти смирился с этим тяжело вздохнув и после снисходительно усмехнувшись выдает джефф но сейчас я пытаюсь мыслить здраво рэйчел однако его улыбка меркнет когда я окончательно побагровев Выпаливаю. Прекрасно. Продолжай. Только оставь свои здравые мысли при себе. Порывисто обхожу застывшего коллегу, понимая, что обед окончательно испорчен. И бросаю напоследок, направляясь по скверу обратно к музею. Раз так, мне не нужно, чтобы ты в меня верил. Просто переведи, пожалуйста, манускрипт до конца. Сожаление о перебранке с Джеффом начинает затапливать меня уже на пороге музея. Сначала думаю все-таки вернуться к этому балбесу, раз перерыв еще не истек. Но потом решаю остыть полностью и все обдумать. Джефф так или иначе придет обратно. Я попрошу прощения и, возможно, получу ответ на извинение в сплетении с очередным нехитрым подкатом. Так что, пройдя через зал, посвященный скандинавским народам, к нашей лаборатории, замедляюсь после у своего стола. Еще утром я разложила схемы, карты и изображения лунных и солнечных затмений, а по центру оставила точную копию всех символов и начертаний с дощечки, перенесенных на специальную бумагу. Сейчас 145 Сарас задумчиво бормочуя себе под нос, внимательно вглядываясь в расчеты, распечатанные с официального сайта Гринвичской обсерватории. Негатив уже выветрился из головы. Осталась лишь новая волна предвкушения. Начался в 1639 году. Снова смотрю на данные от Архимеда. Один цикл может длиться до 1500 лет. До сих пор едва осознаю то, как он умудрился это просчитать. В те времена он хоть и выделялся среди ученых, разъяснив людям многое, что и по сей день повсеместно используется. Но все же математика и астрономия не были настолько развиты. И потому подобное поражает вдвойне. Отдельно меня удивляет то, что для лунных затмений Архимед вычислил свой, Сарас. В солнечных же, которые я как раз таки рассматриваю снова, повтор одного и того же затмения происходит примерно раз в 18 лет внутри одного цикла, каждый раз все ближе смещаясь к южным точкам Земли. Сложно, непривычно, но разобраться можно. «Все это, конечно, очень интересно», — шепчу себе под нос, выглядевшись будто впервые в написанной на клочке бумаги перевод строчек из манускрипта. «Но при чем тут гнев Зевса?» «О какой легенде ты говоришь, Архимед?» «Ответом мне служит лишь тишина в помещении», и едва ощутимое дуновение ветра сквозь створку приоткрытого окна. Джефф прав, я выгляжу как сумасшедшая, общаясь с древнегреческим ученым так, словно он вот-вот все выдаст, как на духу. Знать бы, что там дальше. Жадно смотрю на бережно укрытый защитным стеклом манускрипт на части рабочего стола Джеффри, пронизанный множеством лучей специального анализатора. В чем-то техника может помочь лучше, нежели зоркий глаз человека. И только я сажусь за компьютер в попытке найти в картотеке нашей внутренней библиотеки какие-нибудь данные, которые позволят узнать больше о взаимосвязи Сараса и Зевса, как вдруг в этот момент в лаборатории объявляется Лемингтон собственной персоной, Растерянно приподнимаюсь со своего места вновь, уставившись на директора, и замечаю легкую нервозность на тщедушном лице с аккуратной серой окантовкой бороды. Сцепив тонкие пальцы, Левингтон кряхтит, пряча в тоне напряжения. «Хорошо, что вы на месте, мисс Кессиди. Не могли бы вы проследовать за мной в мой кабинет?» Чувствую, как теперь и у меня что-то сжимается внутри от непонятного беспокойства, будто переданного от директора по воздуху. Но все же неуверенно киваю, когда он в торопях добавляет, поправив экстравагантную коричневую бабочку на шее, так не вяжущуюся с его свитером в клетку. «Вас кое-кто хочет видеть!» Первое, что я замечаю в консервативной обстановке кабинета – яркое пятно мужского костюма. Затем его носителя – в кресле напротив массивного дубового стола. Приближаясь, настороженно наблюдаю, как незнакомец медленно поворачивается к нам и расплывается в улыбке. Странные, загадочные, от чего-то неприятные улыбки. А вот и вы, мисс Кэссиди, польщен и безумно рад встрече. Он встает с места, пока Леммингтон обходит стол и садится за свое. Одним движением поправляет кричащий красный пиджак и протягивает мне ладонь. Джонатан Мюррей, глава и владелец американской компании Eclipse Incorporated. От моего новоиспеченного знакомого веет уверенностью. А в жестах сквозит исключительно американская вальяжность. Он оценивающе осматривает меня, пока я обеспокоенно дергиваю рукава своей старой черной водолазки. Я т -т -т тоже рада знакомству, поняв, что стоять с туканом и дальше будет невежливо. Наконец протягиваю ладонь в ответ, бросив мимолетный взгляд на молчаливого Лемингтона, чтобы хоть как-то уловить суть происходящего. Я медленно усаживаюсь в соседнее кресло. Медовый же голос Мюррея вновь захватывает паузу, вынуждая обратить на него внимание. «Мистер Леммингтон успел рассказать вам, почему я здесь?» Вновь это непонятная улыбка и лукавый взгляд на директора, который все так же молчит и почему-то прячет глаза. «М -м «Нет», — чуть более уверенно отвечаю я позволив себе разглядеть Мюррея получше. Возрастом явно моложе нашего директора. На пальцах крупные кольца, под пиджаком эффектный жилет, странный узор, белая рубашка. Рядом к креслу приставлена трость, на балдашник которой украшает сфера, отдаленно напоминающая луну. Мерцает переливом камней, И я невольно думаю, что одна эта трость стоит дороже всей моей лаборатории. Облик на грани эпатажа и безвкусицы. Не буду тогда ходить вокруг да около, перейду сразу к сути. Мюррей источает любезность, в которую мне почему-то не верится. Происходящее все еще настораживает. Я ищу высококлассного специалиста, мисс Кэссиди который смог бы помочь моей компании в одном проекте. И, кажется, вы отлично мне подходите. Мои брови непроизвольно приподнимаются, и я часто моргаю. Затем вновь смотрю на директора, думая, что, может, он, наконец, прояснит хоть что-то. Но Лэмингтон лишь мимолетно кивает на Мюррея, пока тот занят лицезрением моего лица. Мол, дослушай да до конца. Не смею перебивать, да и Мюрею это, кажется, и не помешало бы инициативно продолжить. Моя корпорация занимается частными раскопками и исследованиями. Но в последнее время мы также увлеклись финансированием и инвестициями строительства. Видите ли, в чем загвоздка? В Фили под Афинами, мы собираемся отстроить военный полигон. И вот незадача греческое правительство со своими дотошными сотрудниками, начиная от самих чиновников, заканчивая инженерами, никак не дает разрешения на продолжение стройки, предполагая, что в этих землях спрятано нечто ценное. Немного наигранно вздохнув, он завлекающе добавляет. Поэтому нам нужен независимый консультант и его вердикт да слушав я взволнованно сглатываю накопившуюся слюну и все же решаюсь вставить пытаясь разобраться но тогда вам больше требуются геологи нежели они у нас есть тут же осекает меня мюрей элегантным движением поправив запонку и снова дарит свою улыбку от которой веет холодом геологи могут оценить состояние почвы и грунта но навряд ли дадут оценку тому, что в них осталось с древних времен. И, соответственно, навряд ли помогут понять, возможно ли стройка дальше. Сцепив ладони, я принимаюсь лихорадочно размышлять, не опуская взгляда с Мюрея. Я ничего не слышала о его компании и впервые сталкиваюсь с подобным предложением. Как вообще это все будет выглядеть, если я уже работаю на Британский музей? Этот и другие вопросы тут же роем пчел жужжат в моей голове, пока нервозно кусаю губы. Но они не мучают и не будоражат меня так сильно, как факт того, что я смогу попасть в Грецию снова. И судя по тому, какой населенный пункт озвучил Мюррей, буду совсем недалеко от того места раскопок, куда больше не хочет официально направлять меня Леммингтон. Это ли не шанс попробовать вновь поискать там что-нибудь еще? Мне нужна ваша экспертность, мисс Кассиди. Словно почувствовав мои колебания, мягко надавливает Мюррей, даже не предполагая, как убедительно действует на меня следующая его фраза. Та самая, которую я успела оценить на одном научном форуме на просторах интернета. Ваши статьи об Архимеде ужасно занимательны. «Так вот, кто тот автор комментария? Надо же!» Мюрей нашел и изучил мои исследования, а профиль на форуме дал ему понять, где я работаю и как меня найти. Неужели? Неужели нашелся кто-то, кому действительно интересна моя деятельность? Наверняка со стороны я сейчас выгляжу, как вспыхнувшая огоньками рождественская елка. От внимания Мюрея не ускользает то, как нетерпеливо начинаю рзать на месте, набирая в грудь воздуха, на что он чуть снисходительно кивает, опережая мой словесный шквал. Предупреждая ваши следующие вопросы и очередные, но поясню, а вы можете считать поездку командировкой, согласованной с вашим начальством. Мы покроем все расходы. И, конечно же, заплатим за ваши навыки и знания приличную сумму. Вам не придется о чем-либо беспокоиться. Даже его улыбка более не кажется необычной. Мыслями я уже в Греции, четко представляя себе, как после окончания рабочего дня в Эклипс Инкорпорейте беру какой-нибудь транспорт и еду в трако Македонес. Ох, это будет волшебно! О том, что я справлюсь с поставленной Мюреем задачей, даже не переживаю. Самое главное, что совмещу работу с личными поисками. Нельзя упускать такую возможность. Надеюсь потом насладиться удивленным выражением лица Лэммингтона, когда привезу с раскопок что-то еще. Что-то, что точно убедит его в важности моего археологического открытия. «Если мистер Леммингтон действительно не против, я согласна». Взглянув на начальника, который все так же не роняет ни слова, воодушевленно говорю, снова обратившись к Мюрею: «Как долго я нужна вам в Афинах?» «Думаю, это не займет больше двух недель». Он достает золотые часы на цепочке из кармана жилета и, проверив время, добавляет. «Что ж, прекрасно, мисс Кэссиди, я рад, что вы согласились. Мой секретарь пришлет вам инструкции на эмейл». Мюррей встает с места, слегка склонившись, а я на автомате следом. Жмет руку Лэмингтону, который натянуто улыбается в ответ и на короткий миг оборачивается к двери, словно кто-то уже ждет его. «И это действительно так». Этот чертов короткий миг вдруг оборачивается для меня вечностью, потому что проем заграждает широкоплечья фигура, которую я не видела долгие четырнадцать лет. Что? Этого не может быть. Попросту не может быть. Мистер Мюррей, машина подана. Все тот же надтреснутый вкрадчивый голос оседает внутри сладкой болью воспоминаний. Он звучит так, словно владелец Эклипса, его подчиненный, а не наоборот, судя по всему. И обладатель этого хриплого тона, одетый в черную полувоенную форму, лишь на несколько секунд останавливает на мне свой скучающий взгляд, ничем не выдав узнавания. Не помнит или не хочет узнавать. Господи, что он здесь делает? Как? Как это возможно? Почти не дышу, продолжаю смотреть на призрака из своего прошлого, так и застыв на месте. Не в силах шелохнуться, пока Мюррей что-то дополнительно обсуждает с Лэмингтоном, до этого вежливо попрощавшись со мной и направляется к выходу. Никто больше не обращает на меня внимания, а после дверь. Мягко захлопывается. Под этот звук я падаю обратно в кресло, продолжая сверлить взглядом темно-коричневую деревянную поверхность. Пульс зашкаливает, почти ощутим где-то в глотке. И я не могу собраться с обезумевшими мыслями. Но одна среди них все же цепляется за разум и остается. Если во мне зародились какие-то сомнения насчет поездки в начале беседы с Мюрреем, то абсолютно неожиданное появление Блейка начисто уничтожило их на корню. Того самого Блейка, Блейка Хантера, юноши, а теперь мужчины, когда-то значившего для меня слишком много.